Глава седьмая. Рутина или война начинается с обоза. Тело, зависшее в пустоте. Огоньки сфер, парящие с ним рядом. Убийство стража храма принесло мне не только море эмбиента и дайнов. Часть сфер силы я потратил сразу, сражаясь с кровавым безумием за собственное «я». часть перед обретением отряда. Надеюсь, улучшение интеллекта и эмпатии тоже хоть немного помогло в получении сильного управляемого воинства. Остальное было отложено до момента появления шлема полководца на моем медальоне. И теперь пришло время заняться собственным возвышением – У меня остались нераспределенными четырнадцать сфер. Целых четырнадцать. Никогда не думал, что когда-либо придется держать в руках столько за раз. От такого количества даже немного кружится голова и пытаются разбежаться мысли. Только не стоит забывать, что мои соперники, игроки одного со мной уровня, тоже получили свои сферы по пути к трону владыки». И хоть я заслужил несколько дополнительных за победу над сильными противниками, да нашел зелье постоянного увеличения силы, не я один такой везучий. Так что передо мной не богатство, а ответственная работа. Сферы надо распределить так, чтобы не оказаться слабее остальных. Собравшись, еще раз окинул взглядом, с чем я пришел к рангу полководца. Так как я решил сделать ставку на дальний бой, то средоточие разума у меня было развито в два раза сильнее средоточие тела, а в средоточие духа за все время в игре я не вложил ни одной сферы, и только печать Каратуана давала мне сопротивление магии воды в 40%. В интеллект базовую способность средоточия разума У меня вложено восемь сфер, что весьма неплохо для игроков моего вида. Шестнадцать сфер помещено в самосознание. Я старался вкладывать по сфере на уровень, но время от времени пропускал, ориентируясь на силу воздействия на меня эмбиента. Двенадцать сфер ушли на развитие эмпатии, ведь я хотел стать менталистом, как Нак или чуть не убивший меня Масари, Только вот игра хаоса внесла свои коррективы. На развитие интуиции относительно недавно открывшейся для меня способности потрачено пока только четыре сферы. Все это хороший задел на будущее, позволяющий сохранить себя и обеспечивающий скорость принятия решений в бою. Только вот найти правильное решение мало, надо успеть его выполнить, и на это было направлено все мое развитие, Средоточие тела. В базовую выносливость у меня помещено 8 сфер силы, в повышение скорости реакции 9. Вложенная в остроту зрения сфера позволяет мне без специальных карт точно нацеливать заклятия на всей их дальности действия. Две единички силы достались мне из зелья, а последнюю сферу я потратил на увеличение прочности костей. Со сломанными ногами быстро не побегаешь. В этом средоточии очень много различных частных усилений, так как человеческое тело устроено весьма сложно и содержит огромное количество элементов. Усилить можно любой, главное соблюсти баланс, ну или гармонию, тут кто как считает. Ну что ж, пора переходить непосредственно к возвышению. В первую очередь меня интересовала новая способность. Свиток Нага обещал... что с получением ранга полководца может открыться доступ к уникальной расовой особенности. Есть. Берсеркер зависит от развития собственной силы и имеет весьма высокие минимальные требования к выносливости. Один из талантов народа моей матери – Когда, впав в боевой раж, от чужих смертей, крови и собственной боли ты становишься на несколько минут машиной смерти, тело невероятно ускоряется, а даже безоружные удары могут проломить стену или разорвать металл. В свое время бойцы с подобными способностями причинили немало головной боли анталам, когда простые дикари голыми руками рвали техномагическую броню захватчиков. Правда, потом следовал мощный упадок силы, неизбежная плата за перенапряжение организма. Но как оружие последнего шанса эта способность весьма впечатляющая. Если же учесть особенности моих перчаток, то смерть моему противнику гарантирована. Достаточно одного удара, чтобы яд попал в его кровь. А дальше даже обессиленный я смогу пожелать смерти врагу. С другой стороны, если я окажусь в такой ситуации, что меня затопит собственной кровью и болью, это значит, что-то пошло совсем не так. Если вспомнить особенности боев полководцев, в такой момент, скорее всего, рядом со мной окажется не вражеский кукловод, а его армия. И что толку мне от нескольких дополнительно убитых бойцов чужого отряда? Лучше уж до подобного не доводить». Пожалуй, пока не буду развивать эту способность. Но обдумать варианты ее применения стоит. У меня еще будет возможность к ней вернуться. Распорядитель арены на фестивале намекал на появление в связи с изменением правил игры дополнительных навыков. Но я больше ничего нового не нашел. Скорее всего, не все условия для их открытия выполнены. Задумался, смогу ли я что-то в этой ситуации сделать, и пришел к выводу, что рисковать, тратя сферы силы на угад, не стоит. В итоге эти обещанные способности просто делают еще более условным свиток Нага. В нем и так не были прописаны конкретно мои родовые возможности. Теперь к этой неопределенности добавятся еще и туманные обещания носатого гремлина — Разобравшись с этим вопросом, обратился к другим навыкам, что наметил для себя ранее. Расе людей доступно чувство тревоги. Для него нужны развитая эмпатия и интуиция. Пока оно у меня не открылось, но теперь, когда щит разума глухой стеной закрыл возможность использовать эмпатию, не думаю, что подобная способность, даже когда появится, будет работать как надо. Сожаление снова остро кольнуло сердце. Попытался успокоить себя, что больше приобрел, чем потерял, но мне все равно было грустно. Знать, что больше не услышу чувств Саймиры, оказалось больнее всего. Я не ожидал, что за защиту своего разума придется столь многое отдать, закрыв для себя целый веер возможностей. многообещающую ветку развития, умение слышать эмоции других разумных, шанс научиться влиять на разум других людей, как это делает Нак, возможность общаться и находить общий язык с потусторонними сущностями и необычными существами. Я уж молчу про умение чувствовать, когда тебя пытаются обмануть. Это было обидно, потратить столько сфер силы на развитие эмпатии и неожиданно выяснить, что... Все это было зря. Надеюсь, в игре хаоса есть возможность заново их перераспределить. Наверняка есть. Насколько я успел узнать игру, здесь нет необратимых изменений. Остается только поискать, может, у Нага спросить. Хотя цена за подобную информацию мне может не понравиться». В любом случае, устройство древних назад уже не извлечь. Тайвари мне об этом однозначно сказала, а значит, придется играть теми картами, что мне сдала судьба. Что ж, не в моих правилах жаловаться на ее дары. Пусть и потеряв многое, все-таки я и приобрел немало. Защита своего разума и секретов, что в нем хранятся, это был вопрос выживания, а не желания». Чувство же Саймиры я всегда смогу увидеть в ее глазах и ощутить в ее объятиях и поцелуях. Ладно, это я отвлекся. Следующей способностью, вернее, парой способностей, которые надеялся открыть, были боевое предвидение, крайне редкое умение народа моего отца, и предвидение, доступное в той или иной мере всем игрокам, но более требовательное к персональному развитию. Обе они зависят от интеллекта и интуиции, поэтому отсутствие возможности пользоваться эмпатией им не помеха. Вообще, с блокированием эмпатии естественным будет переключиться на развитие ветки интуиции. Полководцу и в бою, и при развитии клана она окажет весьма существенную помощь. Кивнув сам себе, вложил одну сферу силы в усиление интеллекта и две в интуицию. Больше нельзя без улучшения мозга. Свиток Шепчущего об этом однозначно говорил. Разум, тело, дух. Все это тесно связано, и без развития тела со временем станет невозможным развитие разума. Мозг просто перестанет справляться с всевозрастающей нагрузкой. Сначала начнутся головные боли, потом дезориентация, а потом потеря сознания и прочие радости, когда через мозг будет проходить слишком много информации и от него потребуется усилия, на которые он окажется не способен. Поэтому новые сферы отправляются на его развитие. Три сферы. Этого мне точно хватит на ближайшее время». Вся ветка интуиции связана с обработкой больших массивов информации. Не хотелось бы не то, что грохнуться в обморок посреди боя или серьезных переговоров, а даже просто отвлекаться. На фоне разумных схожих со мной типов, благодаря расе отца, мне достались весьма неплохие способности в этой сфере. Следует воспользоваться этим преимуществом по полной. «Подтвердить преобразование». Затем я осторожно помещаю еще одну сферу силы в интеллект, утверждаю ее и, наконец, вижу, как у меня открывается новая способность. Аналитика. Еще один подарок от папы. Умение в сжатые сроки осваивать серьезные объемы знаний и оперативно обрабатывать большие потоки информации, быстрее оценивая и принимая решения на ее основе. Я смогу гораздо быстрее обучаться новому, за месяцы изучая то, на что у других будут уходить годы, и из сотен мелочей создавать единую картину происходящего, прогнозируя на основе текущих событий возможное развитие будущего. Сейчас, когда у меня появился отряд и я встал на путь полководца... «Все больше побед будет зависеть от верных тактических решений, принятых в бою, а не отличного участия в схватке, и эта способность должна мне помочь». Вкладываю в аналитику сразу две сферы. «Хм, а вот на боевое предвидение, раз уж получил отцову аналитику, теперь рассчитывать, скорее всего, не придется. Ну да ладно, пожалуй, так даже лучше». На сегодня со сосредоточием разума закончено. Теперь настала очередь тела. Долгое время я развивал скорость реакции. Но теперь дальнейшее ее увеличение уперлось в другие параметры. Я заметил, что мои связки, суставы, мышцы, все это не успевало реагировать нужным образом. Вот это я и собирался сейчас исправить. Две сферы из имеющихся пяти отправились Выносливость на общее усиление тела, оно должно соответствовать все более возрастающим нагрузкам Внутренние органы, кровь, кожа, зрение, слух, все одинаково нужно А оставшиеся три распределились между связками, мышцами и костями Я по-прежнему делал ставку на то, чтобы опередить врага или хотя бы увернуться от возможного удара При наличии активатора совсем не важно, насколько ты лично силен, попав под звезду шатры или дыхание прародителя дракона. Ты все равно выжить не сумеешь, если не поставишь вовремя подходящий щит. Теперь, я надеюсь, тело будет успевать не только видеть и осознавать возможные угрозы, но и своевременно реагировать на них. Еще раз осмотрев висящее в пустоте тело, остался доволен». Перед подтверждением совершенных изменений, как обычно, заглянул в средоточие духа. Здесь привычно пусто. Я не вкладывал ничего в развитие этого направления. Хотя теперь, возможно, и стоит об этом подумать. Ведь, получив сродство со стихией, я мог бы более эффективно управлять своими отрядами на поле боя. Но это дело будущих дней. Для начала надо будет присмотреться к водным элементалям, и моему взаимодействию с ними. А вот возможность увеличить собственную выживаемость, связанную с развитием тела или разума, на текущий момент значит для меня намного больше. Все-таки клановым полководцам намного проще развивать себя, опираясь на наработанный опыт своих предшественников. Они могут избегать их ошибок и учитывать чужие упущения – А я порой себя ощущал одноглазым слепцом, бредущим вперед по дороге, полный ям и камней, во многом ориентируясь на ощупь, лишь иногда единственным глазом что-то разглядывая впереди. Мне приходится полагаться в своем развитии на слухи, обрывки чужих сведений до свиток нага. И с этим что-то надо делать». Жаль, что Ялдар не оставил, кроме карт, еще каких-нибудь источников дополнительных знаний. Хотя его последователям они, скорее всего, и не были нужны. Его ученики и так получили все нужное из первых рук. А вот мне бы они не помешали. Хотя я неожиданно вспомнил слова Нии о найденном ею убежище. принадлежавшем, похоже, неизвестному мне владыке и о книгах, что она обнаружила в нем. Может, стоит поискать информацию там? Сдается мне странная девушка, возникшая непонятно откуда на моем пути, не откажет мне в этой просьбе. Даже просто намеки или отголоски знаний не были бы лишними для меня. Но для начала стоит узнать, что нас объединяет, вернув себе утраченные воспоминания, укрытые в Тайваре. К сожалению или к счастью, куски памяти, стертые мною раньше с помощью алхимических зелий, пока ко мне не вернулись, оставшись зияющими провалами в моем разуме. Что ж, все нужное я весьма скоро узнаю. Прошлое пусть катится в бездну, а пока нужно закончить здесь». Напоследок я изучил собственную ауру, надеясь не увидеть здесь новых изменений. С меня хватит и тех, что появились после Беренхеля. Серого пятна гнили, расположившегося на руке там, где ее коснулось щупальца Немирона. К счастью, оно не изменилось за это время, не разрослось и не сместилось, по-прежнему пульсируя на мне, как кусок гниющей язвы». Мерзость ради возможности вырвать которую из себя, пожалуй, не пожалел бы и руки. Только уверен, это не поможет. Что ж, надеюсь, все было не зря. Скоро, уже скоро агенты на долетят до неи и установят метку пути, и я услышу новости о родном мире. Жаль только, сам я туда попасть так и не смогу. Проклятые правила, несть вам числа». «Хотя бы на денек вернуться домой, босиком пройтись по траве, увидеть небо родного мира, услышать шум деревьев над головой. Стоп! Не думать об этом сейчас. Это все ни к чему». Оглядев еще раз свое тело и распределение сфер, закрепил произведенные изменения короткой командой «завершить преобразование», а дальше лишь «скольжение назад». Открываю глаза — и вижу Саймиру, тревожно склонившуюся надо мной. «Как прошло? Все нормально?» От ее заботы стало тепло и уютно. Она сидела рядом на кровати, в нашей небольшой хижине особо-то и выбора не было. В свое время мы с Мэджем с трудом смогли втиснуть между деревьями пару скромных хижин да навес для кухни. Рука не поднялась срубить ни одного дерева в окружавшем поляну лесочке. Хотя, кто знает, может быть, лес был и не маленьким, но почему-то совсем не хотелось далеко отходить от опушки, а в беседку и вовсе тянуло. Именно там волшебные свойства нашего убежища проявлялись сильнее всего. Все отлично, как мы и думали, все в игре завязано на помещенную в ауру печать хаоса. и абсолютный щит разума ей не помеха. Так что я без проблем распределил сферы, даже новую способность получил. «Что, теперь взглядом сможешь разжечь огонь?» под кофеваркой намекнула развеселившаяся после унявшегося беспокойства Анир. Пухлику к огню приближаться опасно, а мне не хочется вставать, и дополнила просьбу извиняющейся улыбкой. Пухликом она назвала медвежонка, которого я ей подарил. и на которого она взвалила большую часть бытовых обязанностей из тех, что ей было лень или неинтересно выполнять самой. «Увы, пирокинез людям изначально недоступен, так что придется обойтись руками», — ответил я. Нехотя встав, зажег огонь под туркой. Саймира любила, когда кофе делали на живом огне, а не на тепловых камнях. «А что вам вообще доступно?» Заинтересовавшись, девушка даже подалась вперед. Все-таки любопытство — слабость всех кошачьих. И как только Медж умудряется от него отбиваться? «Не так уж и много», — если честно, — ответил я, продолжая возиться с туркой. Не хотелось, чтобы кофе убежал. Младшим расам не досталось особо впечатляющих возможностей. У людей есть доступ к ментальным способностям, но нет к ним склонности. Также игра позволяет... точечно усиливать конкретные системы тела, ту же остроту зрения, например. Еще у нас много народностей, при этом у любой может найтись свой малый навык. Поэтому люди всегда могут удивить, иногда даже весьма неприятно. В моих жилах течет кровь двух очень разных народов, эмоциональных, принципиальных тенейцев и рассудочных, обладающих гибким умом и моралью анталов. Вот и доставшиеся мне родовые способности им подстать, только никакими особыми силами они меня не наделили. Аромат закипающего кофе разлился по комнате, смешиваясь с теплым запахом лета. Это старшим расам боги отвесили щедрой мерой долголетия, регенерацию, магические способности. На наших же с тобой видах сэкономили, или им просто было лень возиться». А может, короткоживущими проще управлять? Те, кому не неотмеренные века, легче расстаются с жизнью, не боятся сражаться и погибать, у них нет впереди долгих лет. Зато живем мы ярко, пусть и недолго. Принюхавшись, снял турку с огня, готово. Теперь дать чуть остыть и добавить немного специй. Да, короткоживущими проще управлять, вернулся я к зацепившей меня теме. «Сильнее вера, больше страсти, готовность умирать и убивать. В общем, удобный инструмент для богов, пусть и с сильно урезанными возможностями». «Поэтому среди наших видов так мало тех, кто владеет магическими способностями», предположила Саймира, подтянув к себе настойчиво запиликавший торговый терминал. «Все верно, — согласился я. «Изначально, думаю, эти возможности у таких, как мы, вообще не были предусмотрены». Вот и получается, что среди людей и зверолюдов почти нет магов, тем более по-настоящему выдающихся. Магия — это сила, способная спорить с волей богов. Так зачем давать рабам оружие против господ? Крохотная фарфоровая кружечка замерла на небольшом подносе, и розовый медвежонок, гордый своей миссией, забавно заковылял с ним к своей хозяйке, просматривающей торговые лоты на аукционе. поэтому нас и презирают старые расы, вроде тех же змей или драконов, пригубив кофе, уточнила Саймира. Отчасти, на это я лишь пожал плечами. Там все сложно. Мы как-то разговорились с Нагом на эту тему после Берингеля. Встречаясь, мы обсуждали будущие планы, но иногда общались и на отвлеченные темы. Наг все-таки был весьма интересным собеседником, знавшим и помнившим очень многое. «Для них время не имеет такого принципиального значения, как для нас. Из-за нашего короткого срока жизни они нас не воспринимают всерьез, не вид целиком, а отдельные личности. Смысл о чем-то договариваться, да и просто говорить с тем, кого через пару десятилетий не станет. Мы им просто-напросто неинтересны. Слишком слабы, уязвимы, зачастую бесполезны, но это же делает нас опасными». Те же змеи никогда не будут рисковать жизнью понапрасну, она для них слишком ценна. Они предпочтут скорее отступить, чем драться до конца, если будет мало шансов на победу». «Это тоже тебе рассказал Нак, улыбнувшись под начало Саймира. Она была довольна, сразу два из размещенных ею лотов были проданы. Отличное начало утра, как предвестника еще более замечательного дня». «Нет, конечно, закончив с кофе, поставил готовиться на тепловом камне кашу». Но эти выводы было несложно сделать, если хоть немного пошевелить мозгами. Непроизвольно поморщившись, вспомнил подколки Шиварин, о трусости змей, чьим представителем я был в мире тысячи островов. «Именно страх за свою жизнь делает уязвимыми таких, как Нак и ему подобных». И это та уязвимость, что дает преимущество молодой крови перед старшими расами. Согласно кивнув, девушка вернулась к своим делам. Все-таки прямое противостояние со старшими расами, не говоря уж о боевом столкновении, явно не входило в сферу ее интересов. В открытое окно заглядывала кружевная зелень листвы, в домике царила спокойная, не напрягающая никого из нас тишина, Хотелось расслабиться и хотя бы на некоторое время поверить, что живу обычной жизнью. Стал егерем, как хотел для меня отец. Завел семью, и ничего, кроме веренного леса и его обитателей, меня не касается. «Чем планируешь сегодня заняться?» спросила спустя некоторое время Саймира, не отрываясь от своих торговых сводок. Вздохнув, отвел взгляд от окна. «Надо сообщить шепчущему о нашем согласии взяться за его задание», — ответил я, в замешательстве рассматривая плавающую в воде сиреневую массу, в которую превратилась крупа на дне кастрюли. На кукурузную она была мало похожа и как-то слишком странно пахла. Но прежде мне стоит все-таки проверить на тренировочной арене, на что теперь способны мои карты с учетом золотого пламени и убедиться, что щит не помешает управлять ими в бою. Еще хочу заглянуть к ключнику. Я теперь полноценный полководец. Возможно, удастся узнать подробнее про те новые возможности личных домов, что сулили во время парада миров. Шансов воспользоваться ими сразу мало, но все же... И нужно готовиться к рейду. Важнее обычных закупок, собрать всю возможную информацию. Так что проверю, какие появились дополнения для энциклопедии миров. Вряд ли в открытом доступе набралось хоть что-либо существенное, но даже мелочь может быть полезна. По крайней мере, будет ясно, какие миры уже не стоит исследовать, усмехнулся я. Ну и если хватит времени, пройдусь по лавочкам из тех, что не выставляют свои товары на общий аукцион. Вдруг найдется летающее ездовое существо. У тебя, кстати, как успехи с поиском таких карт?» Сай отрицательно покачала головой. «Не ты один такой умный. Сейчас обычные ездовые существа идут чуть ли не по цене золотых карт. Что уж говорить про летающих. Они всегда были редкостью. Ожидаемо». А я со вздохом вспомнил про громовых птиц из верной стаи. Они могли их в когтях переносить весьма серьезный груз. Тех же ягдаров можно было с их помощью забросить в тыл врага, пусть и всего полтора десятка. На нашу звезду птиц хватило бы. Интересно, сколько еще раз я буду жалеть об отдельных возможностях, не выбранных мною отрядов?» Саймира, оторвавшись от терминала, посмотрела на задумавшегося о чем-то Рена. Несмотря на все вчерашние требования, угрозы и даже шантаж, ее в этот рейд брать отказались. Причем непреклонность в этом проявили и Медж, и Рен. И аргументы они привели разумные. «Новые миры — всегда неизвестность. Непонятно, с какими угрозами можно столкнуться». И если они двое раньше уже не раз проводили подобную разведку, то ее в подобные рейды не брали никогда. Сейчас же из-за новых правил даже для опытных разведчиков наступили непростые времена. А она с ослабленными картами и вовсе становилась для отряда обузой. Подтвердив продажу еще одного лота с зельями лечения, девушка снова принялась продумывать, что ей делать. То время, когда она могла в безопасности отсиживаться в двойной спирали, лишь иногда в составе кланового рейда, посещая другие миры, прошло безвозвратно. И если для боевиков вроде Меджа и Рена почти ничего не поменялось, наоборот, открылись новые возможности, они весь вечер вчера обсуждали, какие преимущества дает наличие отрядов в бою, разрабатывали новые тактики и сравнивали эффективность личных карт и подотрядов, ей даже показалось, что они прям горят желанием с кем-нибудь повоевать, то ее предстоящие изменения в жизни не вдохновляли. А вот как именно ей дальше жить, это уже был большой вопрос. Если раньше Шумочка на пару с серебряными доспехами и щитами на ее уровне решал большинство возможных проблем – Второй, по силе в колоде воздуха, стал равен серебряным, призванным существам из черных карт. Только вот призывать его каждый день нельзя. А защита, ранее надежно прикрывавшая от нападения игроков ее уровня, теперь могла справиться, если только с парой шальных заклятий обычного ранга. Атакующие же карты превратились в пшик. Изначально любое боевое заклятие из самой простой обычной кратной карты было способно убить с одного удара незащищенного среднестатистического разумного. Теперь же от обычных карт в ее руках смысла почти не было. И если она нарвется на опытного бойца, пусть и с десятком огненных стрел в активаторе, но с максимальным уровнем взаимодействия с силой хаоса, то шансы на выживание у нее минимальны. Значит, пришло время менять свою жизнь, причем кардинально. Как ни жаль шум-шума, разумнее всего будет для безопасности отряда в целом и ее собственной в частности, придержать его и передавать в аренду Рену в случае необходимости. А ей самой пока придется сосредоточиться на технооружии. Оно в ее руках слабее не стало». Девушка горько усмехнулась, хотя тяги к сражениям у нее не было. В принципе, белый цвет карт ее уязвил, задев что-то в самой глубине души. «Железки, в кавычках, капризны. Не во всех мирах будут работать. Еще один аргумент в пользу решения друзей, что ей лучше посещать уже исследованные миры. Значит, надо присмотреться к картам дальней разведки, сообщающим...» основные характеристики миров и действующие в них законы игры до их непосредственного посещения. Видела она в свое время такие в продаже, только вот не предполагала, что они когда-нибудь могут ей понадобиться. Возможно, все-таки стоит выкупить тот прибор, который еще до фестиваля так старательно пытался всучить ей алансир. Бортовой анализатор – замерял непонятные большинству игроков тонкие потоки Гейзенштейна. Анир, дитя развитого техномира, покопалась в справочниках и с высокой долей уверенности предположила, что ориентируясь на показания прибора путем сбора статистических данных, можно будет оперативно, сразу по прибытии в новый мир, определять, может ли там работать то или иное технооружие. Только вот железка весьма громоздкая, да больно дорогая. А если ее предположения не верны? Хотя тогда можно будет продать ее клану технарей. Все это может решить задачу нападения, но проблему защиты штучками из техномеров не снять, ни на ее уровне, по крайней мере. Значит, в приоритете поиск карт, щитов и доспехов, накладываемых на других, рен не откажется активировать их для нее. До Парада Миров она недоумевала, зачем кто-то переплачивает за подобные карты. Ведь работа телохранителями не в духе игроков. Теперь же все это будет стоить очень дорого. И где взять на это деньги? Единственный вариант изымать их из оборота, как не вовремя. Сейчас с ростом цен на самые актуальные товары, наоборот, нужно как можно больше средств вкладывать в торговлю, если хочешь не просто удержаться, но и оседлать волну. Игра подталкивает ее к двум прямо противоположным решениям. Либо, учитывая, что до следующего турнира далеко, подождать с восстановлением силы карт и сосредоточиться на упрочении позиции торговца и при умножении капитала – а необходимое снаряжение и карты собирать постепенно, либо частично оставить торговлю, изъять вложенные в дело деньги и закупиться необходимым снаряжением, дабы как можно скорее вернуть себе расположение владыки. В любом случае... Саймира тяжело вздохнула. В любом случае, в итоге ей придется отступиться от своих взглядов. Ведь раньше даже в игре ей удавалось устроиться так, чтобы... Не приносить разрушения в чужие жизни, теперь же, неся хаос в миры, она неизбежно будет ломать судьбы разумных. Ныне смеющемуся господину важен не просто эмбиент, а то, как он собран. Стоп. Что-то в этом рассуждении неверно. Точно. Эмбиент и взаимодействие с силой хаоса не связаны между собой, вернее, Получение эмбиента — лишь один из способов угодить владыке. Тогда кое-какая идея забрежжила в глубине разума. Надо будет ее как следует обдумать и собрать сведения на нужную тему. И в любом случае, пусть в этот рейд ее не берут, но в следующий она просто обязана отправиться, и здесь уже ее ни Рен, ни Медж не остановят. Она еще думала о своем, когда в голове раздался сигнал почтового отправления. Открыв книгу, Анир увидела письмо от лидера их бывшего клана Калисаны. «Получить!» Ларец ресурсов слегка засветился, и на столике передо мной возникла его проекция. Открыв, увидел внутри серебристые брусочки металла — колбу с ярко-алым порошком, кусок камня, разбрасывающий во все стороны вокруг себя небольшие электрические разряды и пару прозрачных завитушек, сделанных, кажется, то ли из стекла, то ли из неизвестного для меня металла, очень хрупких на вид. Следующей мне понадобится карта, которую я на время одолжил у Саймиры. «Оценка». Карта с нарисованной лупой, позволяющей получить информацию о предметах, стоит лишь сквозь стекло посмотреть на них. В ее работе эта вещь была просто необходима, теперь она пригодилась и мне. Команда «Использовать», и в моей руке возникла та самая лупа. Толстое стекло на тонкой деревянной ручке, если не знать, ни за что не заподозришь, что в этой обыденной вещи таится столь сложная магия. По очереди вгляделся в лежащие передо мной предметы, а в книге возникли их названия, описания, полезные свойства и даже возможная область применения. Самое приятное, что собранные сведения останутся в книге навсегда. Слитки металла оказались редким и весьма дорогим сплавом иридия. используемым для создания доспехов и оружия, высоко ценимым из-за своей прочности и способности долго удерживать магию рун. Алый порошок представлял собой высушенную кровь Василиска, весьма востребованный ингредиент для создания эликсиров. Булыжник, разбрасывающий крохотные молнии, немного разочаровал, оказавшись обычным громовым камнем – Его часто использовали в кузнях для создания электробомб или вставляли в рукояти мечей до да копий. На время, пока камень не разрядится, это давало возможность наносить урон не только оружием, но и электроразрядом. А странные полупрозрачные сосульки-завитушки и вовсе были засохшей слюной камнеедов. распространенным ресурсом, часто используемым для создания зелий вроде каменной кожи или гранитных костей, защищавших от ударов или переломов. Несколько секунд я боролся с искушением использовать колесо обновления и получить ресурсы из ларца еще раз, но передумал. Перед рейдом в новые миры оставлять себя без возможности обновить боевые карты глупо и опасно. В принципе, даже с одного захода вышло весьма удачно. Пусть я и не знаю точных цен, но, думаю, пять-шесть тысяч дайнов кровь Василиска вместе со слитками Иридия точно принесут. А если повезет, то и больше. Чуть позже уточню их реальную стоимость у Саймиры. Пока же раскрывать наличие у меня карт из наследия Ялдара однозначно нельзя ни перед кем, даже перед друзьями. Ни у нее, ни у Меджа, счета разума нет. И тот же Нак легко сможет влезть им в голову. На этот раз я воспользовался удобной оказией. Подруга куда-то неожиданно подорвалась, а старый кот выполнял важную разведывательную миссию, и до обеда точно не появится. Отряд наемников, в котором у него есть несколько хороших знакомых, только что вернулся из своей первой вылазки за пределы города и по старой доброй традиции устроил пьянку в честь возвращения. Описание новых правил игры — это, конечно, хорошо, но перед собственным рейдом услышать из первых уст, как теперь на практике работают зоны прибытия-отбытия, будет крайне полезно. К тому же продавать полученные сегодня ресурсы я не собирался, они пригодятся мне самому, чем больше я думал — тем все более и более привлекательной становилась идея приобретения собственного дома. Благо дайнов, полученных у Гремлина, теперь на давнюю мечту хватало, да и нынешние обстоятельства к этому подталкивали. Это и обещанная помощь с путешествиями по мирам игры и новые возможности для использования наследия ушедшего владыки. Можно будет заложить сад камней, позволяющий создавать камни-усилители – Пусть эффекты, налагаемые ими на карты, временны, но они суммировались с уже ранее наложенными картами усиления, а еще могли придавать новые свойства. С учетом прошедших изменений, когда у многих игроков карты существенно ослабли, любые возможности увеличения силы собственных карт сейчас будут весьма востребованы. Кивнув сам себе, решил разобраться со следующим наследием Ялдара — более подробно изучив книгу секретов мастеров и свитки, что в ней хранятся на данный момент. Рецепт зелья быстрых ударов, хлам, что дальше? Новая страница книги мастеров, что-то необычное. Чертежка стенной часовни, причем редкий. Для того же Нага, думаю, будет весьма интересен. И если что-то адекватное взамен он сможет предложить, то, может, мы и заключим сделку. Так, что еще? Я быстро просматривал книгу, переворачивая ее страницы. Свитки рецептов зелий и кузнечного мастерства мне были неинтересны. На этом поприще уже не один век работало несколько кланов, и становиться им конкурентом я не желал. Да и возможности у нас несопоставимы, так что я лишь раздраженно скривился, увидев очередной рецепт по созданию зелья хамелеона». выпив, которые на время наделяешь свое тело способностью приобретать цвет окружающих тебя предметов. Для тех же слэшей подобная способность, безусловно, полезная вещь, но мне она абсолютно без надобности. Благодаря лавке сумасшедшего алхимика у меня и так собрался неплохой запас порой весьма экзотических зелий, эликсиров и всевозможных мазей. «Кстати, за прошедшее время я, как смог, расспросил алхимика и выяснил, что можно попытаться снабдить его дополнительными ингредиентами, если раздобыть карты растений. Надо будет их поискать в продаже. А вот просто передать ему нужные вещества не через карты не получится». Очередная страница книги мастеров преподнесла чертеж «Большого набора инструментов для мастерской гоблинов», ускоряющих время ремонта и создания механизмов, заставив меня досадливо поморщиться. Уже второе возможное улучшение для Механического легиона и пока ни одного для моего отряда. И только на предпоследней странице я нашел нечто, заставившее меня задуматься о том, чтобы изъять первый свиток из книги. Чертеж, на котором красовались на массивной подставке большие песочные часы, Улучшение для личного дома. Часы быстрого хода времени. Они ускоряют его течение в доме на треть от обычного хода в двойной спирали, увеличивая на этот срок темп любых событий, происходящих внутри. Вот над ними мне пришлось подумать всерьез. Получается, это ускорение влияет на все, на регенерацию тела, созревание растений или изготовление эликсиров, даже на создание камней силы. Но насколько это сегодня мне необходимо, пока не знаю. Нужно все как следует просчитать. Сейчас я опасаюсь делать поспешные шаги, и прежде чем изъять первый свиток из книги, подумаю еще немного. Малый цикл на это у меня есть». Пока прикидывал даруемые часами возможности, в голову пришла еще одна интересная мысль. Время от времени продаются карты, позволяющие полностью восстановить заряд карты того же ранга. Казалось бы, нужнейшая вещь, но куда же без «но»? Эти карты были обычными, а стоили дороже золотых». При таком раскладе их было невыгодно покупать даже для столь ценных карт, как глаз из Полина, не говоря уже про всякую мелочь. Чтобы использовать карту восстановления на книге мастеров, ее ранг надо поднять до золотой при этом. Про золотой тигель я не слышал ни разу, но серебряный-то мне однажды попался, значит, золотой тоже может существовать». Чтобы собрать подобную цепочку, потребуется, ой, как много времени, но последний свиток из книги, пожалуй, доставать не стоит. Я еще обдумывал открывающиеся возможности, когда голос Тай набатом прозвучал в голове. «Рен, пора. Ты не можешь бесконечно откладывать это. Я обязана выполнить приказы, оставленные тобой». «А если...» «Стереть эти воспоминания окончательно возможные проблемы не исчезнут, на всякий случай, уточнил я». «Нет», — сочувственно вздохнула Тай. «Скорее ты их усугубишь, не зная истинной подоплеки событий. Заодно лишишь себя ресурсов и возможного союзника». «Что ж, в таком случае я готов». Удобно устроившись в беседке, прикрыл глаза и передо мной побежали вереницы образов, словно кто-то запустил стереофильм, только главным героем был я сам. В нашу недавнюю встречу Ния что-то сделала с моей памятью, и, несмотря на подсказку, которая вполне могла запустить лавину, воспоминания не вернулись, не стали моей прожитой жизнью, а остались просто знанием. Гильдия работорговцев, разговор с Ленджером, Ограбление хранилища и тайник с кристаллами душа основателя гильдии Мороз пробежал по коже, едва я понял, что именно натворил Выходит, это я, самый разыскиваемый вор в двойной спирали Танушикан, обмен душ, лекарство от линферитовой лихорадки, несущее спасение для целого народа И груз вины, давивший все время на сердце, исчезает Ничего непоправимого я все-таки не совершил. Все это время жил с изматывающим подспудным вопросом, за что получил новую звезду на перстне и почему стер себе воспоминания. Предположения тяготили и отравляли душу, Возможное зло, сотворенное мной, заставляло совесть обгладывать меня до костей, даже не зная, за что именно. А сейчас я испытал невероятное чувство облегчения, Оно заполнило меня до краев, словно одним махом я выдернул за нозу, застрявшую в теле и не дававшую дышать полной грудью. В один миг ее не стало, и ты тут же понимаешь, как же тебе сейчас хорошо. Только ради этого стоило вернуть себе память. «А события бегут своим чередом, богатства, полученные от Совета Дома Матерей». Невольно даже присвистнул от того, что получил, порадовавшись щиту разума в своей голове. Понятно, почему я выставил сам себе такое условие. Не только наследие Елдара тут причина. Девинатор, возможно, даже и поценее будет, учитывая те возможности, что он открывал. Главное не засветить его, иначе конец тот же, на окраде него в легкую прирежет, даже не задумавшись ни на секунду». Колыбель богов приняла меня в свои неласковые объятия, гибель проводника и мои блуждания по месту, где боги учатся управлять обретенной силой, город игрушек, поединок на арене, так похожий на ту, что властвует над двойной спиралью, и знакомство с ней. Но она ведь жива? Я точно помнил тепло ее рук, запах тела и неотъемлемые реакции живого человека, хотя это во многом объясняет ее поведение, словно она еще только учится быть существом из плоти и крови. Все это очень странно и подозрительно, и объяснений этому я пока не находил. А передо мной тем временем промелькнула попытка нашего побега из этого необычного места, встреча с Ярго... и следом небольшая комнатушка, заваленная вещами авантюристов и искателей приключений, так и не сумевших покинуть детскую комнату нашего владыки. Как интересно! Я все с большим азартом вглядывался в предметы, что складывал в свою сумку, лучи мед, портативная ракетная установка, еще куча неизвестных, а порой и странных вещей, но явно представлявших собой ценность». «Да, если все эти богатства я не растерял где-нибудь по пути, то где-то меня ждет целая гора сокровищ. Со все возрастающим предвкушением продолжал наблюдать за нашими приключениями. Даже на миг стало жаль Ярго, оставшегося навсегда в этом месте. Похоже, хорошим, разумным он все-таки был». «Дальше новое путешествие, уже с ней на пару, небольшие островки и опасные воды вместе с их обитателями, чуть не сожравшими меня, джунгли и, наконец, место встречи с папашей Нефилима, чью душу я ему должен был доставить. А вот появление дев-боли заставило меня невольно вздрогнуть. Откуда они здесь? Как нашли?» Мысли еще роились в голове, а я уже наблюдал за схваткой между мной и главой клана с ее подругой. Силы сторон были не слишком равны, но тем не менее я смог дать достойный бой. А Асирей, верный друг, стал для них неприятным сюрпризом. Победа была неожиданно близка, вот только появление на месте схватки архидемона я никак не ожидал. Смерть уже скалит зубы. и снова события резко меняют свой ход с появлением Эрубиэля. Он что, был отцом малыша? Или отец попросил более сильного помочь ему? Не знаю, да и не важно, главное, что он мне помог. Шестерукая с криками боли сгорает после удара копья гнева Паладиуса, а следом приходит и очередь Санхары, выбравшей небытие. Жестоко окончательная смерть. Гибель души — это ведь навсегда. Только, видимо, слишком многое она успела натворить, за что даже светлые не дают пощады. Завершение контракта — странные слова о том, что свет наблюдает за мной, и в траве осколки той, что делила со мной путь. Ну, как она может быть жива? Ведь я сам похоронил ее в том море зеленой травы. Разве что... Медальон памяти последнее, что осталось от Нии, опускающейся во всполохи черного огня. Второй шанс на новую жизнь, дарованный ей смеющимся господином. Только он мог совершить подобное. Если, конечно, это именно Ния, а не кто-то иной. Но нет, то же имя, огромная ментальная сила, внешность, поступки, мимика, ход мыслей — Я вспоминал нашу недолгую прогулку по двойной спирали, сравнивая ее поведение с действиями и реакциями той моей спутницы во Дворце Богов, и не находил отличий. Разве что та была создана из фарфора, а это из плоти и крови. Что ж, нас ждет впереди важный разговор. Да и о своем обещании разделить с ней сокровища из города игрушек не стоит забывать, Очнувшись в беседке, словно после долгого сна, наполненного событиями из моей жизни, серьезно задумался о том, как мне теперь жить дальше. Ограбление работорговцев, пожалуй, было самым опасным и сделанного мной. Только ложные следы, оставленные Ленджером, видимо, сработали, судя по тому, что работорговцы объявили за Вигри награду. И раз за столько времени за мной не пришли, уверен, никто ни о чем до сих пор так и не догадывается. А сейчас это знание надежно скрыто в моем разуме щитом древних. Теперь многое становилось понятно и логично. В той ситуации по-другому я поступить просто не мог. К тому же ценности, полученные мной и спрятанные в хранилище, мне не по карману. Я слишком слаб, чтобы в открытую ими владеть. А значит... Снова тайны, только в этот раз от моих друзей. В их разум, особенно саймиры, Нак сумеет заглянуть легко. Впрочем, об этом думать пока рано. Сведения моя помощница, какие смогла, скачала, а вещи придется оставить нетронутыми до лучших времен, как бы силен ни был соблазн. Танушикан Раскалённые немилосердными лучами двух солнц, растрескавшееся плато содрогалось, словно живая плоть, раздираемая чем-то невидимым изнутри. Каменные плиты, веками противостоявшие безжалостным светилам, лопались, раскалываясь и проваливаясь в расщелины, рассекавшие земную твердь. Они все ширились и росли, словно стремясь разорвать на куски долину, а следом опоясать планету, разодрав ее на обломки. Достаточно молодая ведьма в кожаной повязке и костяной маске, чье тело было полностью покрыто ритуальными узорами, повернулась к своему собеседнику, стоявшему рядом с ней. В отличие от нее, его фигура была укутана плащом с глубоким капюшоном, скрывавшим лицо. «Ты доказал, что у тебя есть терраформер старых хозяев, но это для нас ничего не меняет. Мы все равно не можем сказать тебе ничего о том, кто пришел сюда с украденным в двойной спирали. Клятвы, данные силой Совета Дома Матерей, запечатлены в крови всего нашего народа. Проклятие за нарушение их обернется гибелью для каждого из нас». Я не могу дать тебе запрошенного, но предлагаю выкуп за мир и спокойствие для нас, и я дам тебе знание о том, что ты ищешь давно. Собеседник ведьмы на миг задумался над ее словами, прежде чем спросить. «Что ты знаешь о том, что я ищу?» Ведьма на эти слова лишь звонко рассмеялась, «Слова и слухи, подобно туману, растекаются по астралу. Ты приходил на Априк нашим, к тем, кто ушел вместе со старыми хозяевами и продолжил им служить. Ты спрашивал о прошлом, об их наследии, искал, но не сокровища и знания. Ты предлагал многое, но они не смогли тебе дать запрошенное». «Ради него ты спустился в руины старых городов, но так и не сумел ничего там найти. Они рассказали нам о тебе. Старая вражда ушла, а кровь осталась. На дорогах духов мы заключили мир, и там нам поведали о чужаке. Ищущем?» На миг ведьма замерла и Вигри потребовал «Скажи». Ведьма улыбнулась, поняв, что угадала. «Это он!» «А значит, она сможет купить мир!» Чуть выждав, она произнесла. «Воду, что способна потушить любое пламя!»